Жена Гриневского испуганно глянула на мужа. — Да кто ж у нас есть? — Я, да... Машенька... — Ну уж нет, как можно, — заволновался Гриневский. — Молодая девушка, одна, в мужском обществе, никогда! — Я знал, что буду неверно понят, — сухо сказал Калиостро. — В благородство человеческое уже давно никто не верит. А жаль. Он взял шляпу и решительно направился к дверям. Мария побежала за ним. — Граф, господин Калиостро, подождите. Он не слушал ее, быстро шел коридором. Она догнала его у дверей. — Подождите, я согласна. Калиостро обернулся, внимательно посмотрел девушке в глаза. А вдруг я лгу? Неожиданно сказал он. Вдруг я влюблён в вас и мечтаю похитить, а? Что тогда? Мария отшатнулась. Полно шутить, тихо сказала она. Когда любит, тогда видно, что видно. Не знаю. Это словами не прояснишь. И всё-таки что? Калеостро. Пристально смотрел в глаза девушки. «Что?» Взгляд Марии потеплел. Она улыбнулась. «Неужто ни разу и не чувствовали?» Клёстров вздрогнул, потупил глаза. Стоявший сзади Маргадон деловито достал книжечку, вынул грифель и что-то записал. «Где-то в глуши, в Смоленском уезде, Среди холмистых полей, покрытых полосками хлебов и березовыми лесками, стояла старинная усадьба под названием Белый Ключ. Центром усадьбы был большой каменный дом с колоннами, выходивший к реке и запущенному старому парку. На аллеях парка стояли выцветшие скамейки до да несколько пожелтевших и основательно засиженных голубями скульптур в греческом стиле, что свидетельствовало о вкусах его прежних хозяев. Теперь хозяевами имения были старенькая помещица Федосья Ивановна Федяшева и ее племянник Алексей Федяшев, молодой человек с печальными глазами. Печаль его происходила от мечтательности нрава и склонности к эпохондрии, распространенной среди молодых образованных людей того времени.